Глава 14. Буря не унималась. Она продолжала бушевать до часу, до двух, до трех часов ночи, и на следующий день опять с раннего утра до полудня и потом до глубокой ночи и на третий день и на четвертый и на пятый. Это была страшная осада, изнуряющая ум. н а г р ы в а ю щ у ю душу и с у ш а ю щ е е сердце. Миссис Дейл худела, румянец исчез с ее лица, в глазах появилась растерянность. Она была ошеломлена, терроризирована, доведена до крайности в поисках средств, с помощью которых можно было бы преодолеть сопротивление Сюзаны. Ее так неожиданно и бурно... проявившуюся волю. Кто мог ожидать, что эта спокойная, мягкая, сдержанная девушка способна действовать так убежденно и решительно, словно жидкость вдруг приобрела крепость алмаза? Неужели она выкована из железа, и сердце у нее каменное? Ничто не трогало ее, не слезы матери. Не угрозы, с у л и в ш и е Сюзанне изгнание из общества, гибель физическую и моральную, как и самой, так и Юджину, о г л а с к у в газетах, дом умалишенных. Зная свою мать, Сюзанна считала, что она любит сопломбом, а порой и напыщенно порастуждать на философские темы, но не принимает этих рассуждений всерьез. она не верила, что ее мать способна на решительный поступок, поместить ее, свою дочь, в сумасшедший дом или разоблачить Южены и скомпрометировать себя, а тем более отравить кого-нибудь или убить. Она покричит, покричит и с д а с т с я План с Юзаны н состоял в том, чтобы довести мать до изнеможения. А самой упорно стоять на своем, пока та не с д а с т с я пока ее воля не сломится под этим напряжением. А тогда можно будет осторожно замолвить словечко за ю д ж и н а и постепенно поломавшись и поспорив, мать уступит. Юджин опять будет допущен на семейный совет. И они, как следует, все обсудят в присутствии матери. Они, пожалуй, даже условятся не во всем соглашаться друг с другом, но рано или поздно он будет принадлежать ей, а она ему. О сколько счастья сулила эта радостная развязка! Сюзане казалось, что цель близка, надо только немного потерпеть. Она будет бороться. И бороться, пока мать не уступит, и тогда, о Юджин, Юджин. Однако одержать победу над миссис Дейл было не так-то легко. Как ни измучила ее эта борьба, она не думала уступать. Однажды дело дошло чуть ли не до драки. Сюзанна в полуспора решила позвонить Юджину и попросить его приехать, чтобы как-то договориться. Миссис Дейл категорически заявила, что не допустит этого. Слуги без того постоянно подслушивают за дверью, понимая, что происходит что-то серьезное. Сюзанна решила спуститься в библиотеку, где был телефон. Миссис Дейл стала у двери, чтобы п р е г р а д и т ь ей путь. Тогда Сюзанна начала изо всех сил тянуть к себе дверь. Миссис Дейл Попыталась оторвать ее руки от двери, но не могла, так как Сюзана н была сильнее. Какой позор! воскликнула она, все еще стараясь удержать дочь. Какой позор! Ты затеваешь с матерью драку! О какое унижение! Она горько безудержно расплакалась. Боже мой, Боже мой! задыхаясь от рыданий. Миссис Дейл упала в кресло. Волосы ее растрепались, один рукав лопнул по шву. Как мне после этого смотреть в глаза людям? Сюзанна глядела на нее с о ч у в с т в и е м о Она видела, что мать ее вне себя от горя. Мне очень жаль, мама, сказала она. Но ты сама во всем виновата. Я могу и не звонить ю д ж е н у Он сам м н е позвонит, и я поговорю с ним. А все это от того, что ты хочешь командовать мной. Ты не желаешь понять, что я взрослый человек, такой же как и ты. Моя жизнь принадлежит мне, и я могу делать с ней все, что хочу. Все равно тебе не удастся мне помешать. Лучше. Не мучить друг друга. Я вовсе не хочу ссориться с тобой, и спорить не хочу. Но только пора тебе понять, что я взрослая женщина. Давай же говорить разумно. Почему ты не выслушаешь меня и не войдешь в мое положение? Когда два человека любят друг друга, они имеют право соединиться. Никого больше это не касается. Никого не касается, никого не касается, злобно повторила миссис Дейл. Глупый бред, в л ю б л ё н н о й девчонки. Было бы у тебя хоть малейшее представление о жизни, о том, как устроено общество, ты сама бы над собой посмеялась. Пройдет каких-нибудь десять лет, пройдет год, и тебе станет ясно, какую страшную ошибку ты собиралась совершить. Тебе трудно будет поверить, что ты способна была на подобный шаг или могла хотя бы думать об этом. Никого не касается. О Боже милосердный! Неужели ни что на свете не заставит тебя понять, как дико, как безрассудно то, что ты задумала? Но я люблю его, мама, сказала Сюзанна. Люблю, люблю. Ты говоришь о любви, горько и страстно воскликнула миссис Тейл. Что ты знаешь о любви? Неужели ты думаешь, что он действительно любит тебя, если он способен явиться сюда, выкрасть тебя из порядочного дома? о порочить в глазах общества, разбить твою жизнь, смешать т в о е имя с грязью, погубить и тебя, и меня, и твоих сестёр, и брата навеки в е ч н ы е Что знает он о любви? Что знаешь ты о любви? п о д у м а л ли ты об Аделе, о Нинет и Кинрое? Неужели они для тебя ничего не значат? Где твоя любовь к ним и ко мне? Больше всего я боюсь, как бы Кинрой не поведал р об этой истории. Он пойдет к нему и убьет его. Я убеждена, что он это сделает. Я не могла бы ему помешать. Какой позор! Какой скандал! Все рушится вокруг меня. Неужели, Сюзанна, у тебя нет совести, нет сердца? Сюзана н спокойно смотрела в пространство. Упоминание о к и н р о е слегка в з волновало ее. Кинрой смелый мальчик. Он, пожалуй, действительно может убить Юджина. Но с другой стороны, если бы мать вела себя благоразумно, не понадобилось бы убивать Юджина, не разоблачать его и вообще все обошлось бы. без всяких волнений. Какое дело ей или Кинрой или кому бы то ни было до того, как она Сюзана н собирается распорядиться своей жизнью. Ведь если кто пострадает, так только она. А ее это не пугает. Ну кому какое до этого дела? Она высказала эту мысль в слух, и миссис Дейл. Принялась умолять ее трезво смотреть на жизнь. Много ты знаешь таких дурных женщин, какой собираешься стать сама? Хотела бы ты вести с ними знакомства. Много ли их найдется в порядочном обществе? Попробуй стать на точку зрения миссис Витла. Хотелось бы тебе быть на ее месте. Хотелось бы тебе быть на моем месте. Вообрази на минутку, что ты миссис Витла, а миссис Витла это ты. Что бы ты тогда сказала? Я не стала бы удерживать Юджин, ответила Сюзана. н Да, да, конечно. Ты не стала бы удерживать. Возможно, но каково бы у тебя было на душе? Каково было бы на душе? О всякой другой женщины. Неужели ты не видишь, как это позорно, как унизительно? Неужели ты совсем у же ничего не понимаешь и не чувствуешь? О, мама, какие странные рассуждения! То, что ты говоришь, просто неумно. Это ты не считаешься с фактами. Миссис в и т л а больше не любит Юджина. Это ее собственные слова. Она мне так и написала. Я получил от нее письмо и отдала его Юджину. И он не любит ее. Она это знает. Она знает, что он любит меня. Но если она его не любит, так в чем же дело? Разве он не имеет права любить кого-нибудь другого? А я люблю его и хочу быть с ним. И он хочет быть со мной.